Чейд не любил одноразовые посадочные капсулы по многим причинам. Одна заключалась в том, что теплоизоляция в них была настолько тонкой, что при вхождении в плотные слои атмосферы температура внутри капсулы поднималась порой до 60 градусов по Цельсию. Кроме того, посадка сопровождалась таким диким воем и скрежетом, что казалось, капсула не спускается по заранее намеченной траектории, а падает, уподобившись большому и бестолковому болиду. Но главной причиной, вызывающей чей-то острую неприязнь к одноразовым посадочным капсулам, было то, что однажды, лет пять назад, ему пришлось бросить свой корабль, загруженный контрабандными гвоздями настолько плотно, что даже в командной рубке стояло несколько ящиков, и спасаться от длительных таможенных инспекторов именно в таком посадочном устройстве. Всё бы ничего, но дверца капсулы, которая должна была автоматически отвалиться при посадке, начала выполнять эту функцию еще в открытом космосе. И Чейту до самой посадки пришлось самому держать дверцу обеими руками, упершись ногами в борта капсулы. Когда опасность миновала, он еще в течение получаса не мог разжать руки, сведенные судорогой. Правда, следует упомянуть, что у той капсулы срок годности вышел лет за 10 до того дня, когда Чейту пришлось ею воспользоваться. Но случай сам по себе был неприятный, способный у кого угодно отбить охоту пользоваться одноразовыми посадочными устройствами. На этот раз всё прошло гладко, без сучка, без задоринки, что Чейт отнёс насчёт армейской чёткости и аккуратности. А когда дверь капсулы отвалилась, Чейту даже показалось, что внутри было совсем не так уж душно. Снаружи царила влажная духота субтропического леса. В нос сразу же ударил гнилостный смрад, источаемый толстым слоем разлагающейся на земле растительности. Чейд недовольно поморщился и вставил в нос дыхательные фильтры. Вонь сразу же исчезла, но теперь, для того чтобы втягивать в легкий воздух, а затем снова выдувать его через нос, приходилось прилагать заметные усилия. Подумав, Чейд избавился от фильтров. В конце концов, к запаху можно привыкнуть. А вот затрудненность дыхания непременно создаст проблемы во время марш-броска, который Чейт, помня о премиальных, планировал осуществить в рекордно короткие сроки. Чейт сделал шаг из капсулы. Ноги его, обутые в тяжелые армейские ботинки, едва ли не по щиколотке провалились во влажный перегной. Капсула приземлилась точно в центре небольшой круглой поляны, которую со всех сторон обступала стена буйной растительности. Ее ядовитый цвет тут же заставил вспомнить сосочетание «зеленая тоска». При взгляде на эту стену, словно бы сложенную из огромных валунов, поросших толстым слоем мха, неподвижно лежащих на своих местах с первого дня сотворения мира великим прести-дежиратором, сразу же возникало кажущееся вполне обоснованным подозрение, что поляна, на которую приземлилась капсула, была единственной в лесу, прореженной силами бойцов ООН Луна-13. Это было, конечно же, не болото, но тоже далеко не самое удобное для пеших прогулок местность. Если бы можно было выбирать... Но выбора у чей-то не было, а значит, не стоило об этом и думать. Ему следовало неукоснительно выполнять все предписания, полученные от генерала Боруздина, следовательно, впереди его ожидал двухдневный марш по гнилым джунглям. Тяжело вздохнув, Чейт принялся доставать из капсулы свои вещи. Впрочем, вещей у него было не слишком много. Всего-то один небольшой ранец, в который были уложены семидневный паёк, полуторалитровая фляга с водой, аптечка, индивидуальный перевязочный пакет, катушка тонкого, но чрезвычайно прочного каната с плетением моноуглеродной нити и отрез синтетической непромокаемой ткани. Теперь Чейт понял, для чего она ему пригодится. Кроме того, Многочисленные кармашки на армейском жилете из плотной темно-зеленой ткани, который был надет на Чейта поверх майки без рукавов, точно такого же цвета, были набиты всевозможной мелочевкой, без которой в лесу не обойтись, вроде зажигалки, таблеток для обеззараживания воды и тюбиков с антисептиком и репеллентом. То, что репеллент ему понадобится, Чейт убедился почти сразу же, выйдя из капсулы, когда на его голое плечо пристроился какой-то крылатый вампир, сильно смахивающий на комара но размером с тощую вечно линяющую канарейку, которая сидела в клетке в кабинете у линмо. Сбив агрессора щелчком, Чейд принялся умощать свое тело репеллентом, воняющим как нестиранные носки. Впрочем, смешиваясь с остальными запахами леса, аромат репеллента становился почти неразличим. Покончив с косметикой, Чейд укрепил за ухом миниатюрное переговорное устройство. Дуги с микрофоном, который обычно выводится к углу рта, не было, поскольку генерал Борузин собирался давать чей-то указания, но при этом не имел ни малейшего желания знать, что сам Чейт думает о том, что происходит вокруг него. Хлопнув себя ладонями по бокам, Чейт удостоверился, что слева на поясе у него висит нож, а справа радиопеленгатор, упакованный во влагонепроницаемый футляр. Всё. Можно было отправляться в путь. Чейд закинул за спину ранец и подтянул лямки, чтобы груз не болтался при ходьбе. Он посмотрел на небо. Было около семи часов утра по местному времени, и большое ослепительно-белое светило, похожее на чан с расплавленным металлом, только-только полностью поднялось над стеной зеленых зарослей. Что ж, условно можно было считать, что в той стороне, где поднялось местное солнце, находится восток. Впрочем, под пологом леса светило, скорее всего, видно не будет. Так что ориентироваться на местности придется исключительно с помощью радиопеленгатора. Чейт снял незаменимый прибор с пояса и включил его. На самом краю небольшого экрана, с пятью концентрическими окружностями, похожими на мишень, загорелась тусклая зеленая точка. Задача Чейта, -то, как в детской игре, заключалась в том, чтобы загнать зеленую точку в центр мишени.